Глава двадцать восьмая. Леви. Пульс бешено стучит в висках. Он становится все быстрее и быстрее. Несмотря на мои усилия, хоть немного успокоится. Страх не отступает ни на секунду, вонзая свои когти глубоко в сердце. Она вся в крови и осколках. На капоте кровь. Ее кровь. В то время... Я всего лишь с сушибом рёбёр и порезом от ремня безопасности. Эта картина стоит перед моими глазами, когда я сижу на кушетке в больнице. Медсестра обрабатывает мою рану на шее, параллельно донимая вопросами о самочувствии. Я хочу броситься под товарный поезд. Вот какое у меня самочувствие. Хватит, я в порядке. Кажется, с моих губ не слетает ни звука. Я ничего не слышу, кроме ударов собственного сердца. Возможно, мне не следовало так грубо разговаривать с этой приятной женщиной. Но моё терпение — на пределе. Я не видел Белль с того момента, как нас привезли в больницу. Понятия не имею, в каком она состоянии и... Нет, она жива. Я чувствую, что она жива. Этого не произойдёт. Этого не произойдёт. Опять. Слёзы снова начинают стекать по моим щекам. Но осознаю я это — когда выхожу из кабинета и встречаю своё отражение в зеркале, висящем в коридоре больницы. А прекращались ли они вообще? У меня трясутся руки, а может, и всё тело. Я решил ехать на машине, когда она этого не хотела. «Давай поедем на поезде. Это будет настоящим путешествием». Белль смотрит на меня с блеском в глазах. «И тебе не придётся так долго быть за рулём напряжённым. Может, так...» Я не боюсь ездить на машине, Бэл. Я прерываю её очередной сеанс психотерапии. Мы поедем на машине. Всё стало намного лучше, правда? И это действительно так. Рядом с ней я ощущаю себя намного лучше. Хотя это парадокс, ведь когда были в машине, это заставляет меня невольно съёживаться от того, что её жизнь в моих руках. Я хочу, чтобы это стало нашим с тобой путешествием. Ладно. сдаётся она. Но пообещай, что сможешь быть более расслабленным и не таким хмурым. По пути будет много всего красивого, обещаю. Вина заковывает меня в наручники. Опять я настоял, заставил человека сесть со мной в машину ради моих желаний. Опять всё могло закончиться хорошо, если бы не я. Опять она бы уже была на просмотре Они бессознание в какой-то части этой больницы. Боль могла остаться невредимой. Почему она, а не я? Опять. Почему на мне всего небольшая царапина, а она, возможно, в шаге от смерти? Опять. Ненавижу. Вырывается из меня крик. Я ударяю кулаком в стену. Кровь окрашивает костяшки пальцев, и мне это нравится, потому что это моя кровь, моя боль, которую я заслужил. Моё дыхание похоже на приступ астмы. Я хочу прикрыть себе кислород, лишь бы прекратить происходящее. Моё тело опускается на пол и сотрясается, словно я наркоман, который нуждается в дозе. Я нуждаюсь в ней, в том, чтобы она была здорова. Леви. Голос папы медленно пробирается в сознание. Крепкие руки поднимают меня с пола и притягивают к груди. Я здесь. Он обнимает меня, не давая вновь упасть. «Я рядом, сын. Боже! Мне так жаль!» Я обнимаю его в ответ, потому что он нужен мне. В коридоре полная тишина, и слышно лишь моё хриплое дыхание. «Папа, такой живой, такой настоящий, и я готов отпустить все свои обиды за прошлые годы, лишь бы он продолжал держать меня в своих руках. Я так переживал!» «Так боялся потерять тебя. Опять!» — шепчет он. И, немного отстраняясь, я вижу его глаза. Красные от непролитых слёз. «Опять! Опять! Опять!» Это всё больше становится похожим на какой-то круговорот событий. «Я в порядке, но она...» «Почему не я? Почему опять не я?» — мой голос срывается. «Не смей так говорить», — приказывает он. «Давай присядем». Я узнал о её самочувствии. Папа тянет меня к скамейке, обеспокоенно окидывая моё тело взглядом. Чёрт, я знаю, чувствую, что всё плохо. Шум в голове похож на беспрестанное жужжание, сквозь которое ядовитый голос шепчет: "Это ты виноват". Мы садимся на скамейку, и папа опирается предплечьями на колени. Он нервно сжимает и разжимает кулаки, прежде чем заговорить. А на боль всё ещё бессознание. Травма головы, открытая травма живота, внутреннее кровотечение. Он делает паузу, обдумывая свои слова. Я сжимаю челюсть, и мои зубы скрипят друг об друга. Продолжай. Возможно, она не сможет иметь... Опять осечка и сожалеющий взгляд. Неважно. У неё возникнут проблемы с коленом. Там всё не очень хорошо. Но она жива, это главное. Белль точно поправится. Папа сжимает моё плечо. На меня это совсем не успокаивает. Я удивлён, что мозг может обрабатывать информацию, потому что ко мне моментально приходит осознание. Не сможет иметь что? Она сможет танцевать? Скорее всего, нет. Врачи точно не знают. Я разрушил её жизнь. Она меня никогда за это не простит. Я сам не смогу простить себя. Чёрт, я подрываюс на ноге. Не, это главное, Леви, она жива и сможет восстановиться. Возможно, не всё в её жизни будет как прежде, и Что? Ты ведь что-то не договариваешь. Я чувствую это. Врачи ещё не могут сказать наверняка, поэтому не стоит об этом переживать. Он взволнованно проводит рукой по своим волосам. Мои мысли мечатся, и я никак не могу сосредоточиться на всех вопросах, которые хочу ему задать. но один из них становится отчётливым. Один из них крутится в голове, заставляя узнать на него ответ. «Папа, почему она вылетела на дорогу, а я остался цел и невредим? Почему, чёрт возьми?» Срываюсь я вновь на крик, потому что она была не пристёгнута. С глухим стуком моя голова ударяется о стену. Я хочу биться ею, пока от неё не останется и следа. чтобы вместе с кровью ушёл весь этот день. Все швы, наложенные на мою душу, трескаются и разрываются на куски, оголяя старые раны. Я чувствую, как их посыпают солью, проводят по телу ножом, рассекая его на мелкие кусочки. Лица мамы и Бэлль всплывают в сознании, смешиваясь в одну картину. Виновен, виновен, виновен, оглашается приговор. Я убил её своим появлением, сжёг до основания, превратив в звёздную пыль.